Глава 9. Тохтор аус Нью-Йорк, апрель 1997. «Я вернулся из Израиля, одолеваемый страхом, что если это была зряшная затея?» Позвонил Ивет и пересек Атлантику. «Она — четвертый член группы «Не помнящий тебя». Наученный опытом общения с моими израильтянками, я воспринимаю это как должное. Общение с ней становится незабываемым опытом. Мне кажется, что со мной говорит девочка, стесняющаяся взрослого человека. У нее звонкий голос и прелестный хрустальный молодой смех. Мы уславливаемся о встрече через неделю, и я прощаюсь, чувствую себя пресловутым слоном – в посудной лавке. Ивет трижды переспрашивает, кто я, когда приеду и зачем хочу ее видеть. «Мне повезло. В Нью-Йорке я поселяюсь в двух шагах от нее у моих дальних родственников. Их взгляды на политику, в особенности на израильскую, прямо противоположны моим, мы ее не обсуждаем. Но они очень милые и предупредительные люди и возит меня по городу на машине. Войдя в дом Ивет, красивый особняк на Лонг-Айленде, в богатом пригороде Нью-Йорка, я увидел небольшое пианино и лежащие на крышке партитуры, ноты патетической сонаты Бетховена. По телефону я представлял себе Ивет совершенно иначе. Думал, увижу маленькую милую толстушку, усталую и слегка рассеянную — Она оказалась высокой, худой, живой и очень деятельной. Темные с легкой сединой волосы были забраны в конский хвост, открывая красивое, едва тронутое временем лицо. Мы здороваемся, и она возвращается на кухню, где готовит для нас какое-то изумительное греческое блюдо. Муж и вет, его зовут Джим, оставляет нас наедине. Ивет удержала в памяти два периода — их с сестрой Лили путь от салоник до оркестра в Биркенау и условия их освобождения из лагеря, когда она чудом осталась жива. Жизнь в оркестре, детали повседневности и даже лица подруг видятся смутно, а то и вовсе позабыты. Неотвязный ужас существования, убийство, обыденность и техницизм смерти — растворились в чудовищной магме бытия, из глубины которой всплывают чьи-то лица, несуразные детали, занятия музыкой, появление Альмы, ссоры с Лили или Сильвией. 20 часов бесед под запись мы ведем на английском. Ивет франкофонка, но почти 50 лет каждый день говорит на английском, а вот имена маленькой Жюли, большой Эленн большой фанни она называет по-французски с певучим акцентом, как будто в языке или языках сохранилась пережитая в юности травма. Именно в общении с Ивет я вполне осознал очевидный факт. Чтобы выжить в Биркинау физически и психически, требовалось заплатить определенную цену. Она признается, что после лагеря лишилась уверенности в себе и не может выступать на публике, только при муже. Она сумела сыграть для Лили патетическую, только когда та вышла из комнаты и поклялась не смотреть на пианистку. Ее техничность не пострадала. Перед нью-йоркскими гастролями она занималась с Мюрреем Пирайей, бывшим учеником своей сестры. Ивет говорит, что в молодости, до того, была авантюристкой, а теперь боится буквально всего, путешествий, неизвестного, любых проявлений жестокости. Я отказался от попытки составить путеводитель по эффектам Беркинау, воздействовавшим на тебя и твоих старинных подруг. Но не удерживаюсь и спрашиваю, хоть кто-нибудь восстановился полностью? Когда я задал этот вопрос Хильде, она ответила без колебаний. «Никто». Тем, кто там не был, не понять. Берген-Бельзен, март-апрель 1945. Лили умирает. Ослабев от холода и голода, она упала в снег, сломала ногу и впервые в жизни оказалась совершенно беспомощной. Санитарный барак превратился в царство смерти, и Лили не хочет там оказаться. Еды она не получает и рассчитывать может только на помощь сестры. И вет пребывает в полной растерянности. Она способна только молиться, что бесит Лили, лишая ее остатков сил. Резвая, пухленькая, молодая женщина превратилась в тень, но плохой характер никуда не делся. Их мир еще больше сузился, пространство жизни сократилось, разделившись надвое. Одна боролась за жизнь, Другая пыталась ей помочь. Хельга и Лотта исчезли, умерли или были переведены в другое место, но Лилис и Ветт этого не заметили. Фрау Кронер умерла от тифа через несколько месяцев после своей сестры Марии. Ушла тихо, как жила. Девушки из оркестра, решившие держаться вместе сколько получится, вынуждены были разлучиться их развели по разным баракам. Некоторые немки — Анита, Хильда, Карла, Сильвия и Рената — оказались вместе с француженками и бельгийками. В Беркинау рацион был рассчитан до калории, так, чтобы держать узниц ниже минимума, необходимого для выживания. Здесь с началом весны все изменилось. Воцарился хаос — Почти не было питьевой воды, тухлую еду давали рано утром. Очень скоро начались эпидемии тифа и дизентерии, выкашивая заключенных быстрее, чем в Биркенау. Скученность способствовала стремительному распространению заразы. Болезни не щадили и нацистов, что, впрочем, не слишком утешало узниц. Медсестры в санитарном бараке сбивались с ног, пытаясь найти лекарства, во всяком случае, те из них, кто не спекулировал скудным запасом, выданным эсэсовцами. Люди мёрли, как мухи. Некоторые врачи боролись с гекатомбой, практически голыми руками, в чудовищных антисанитарных условиях и атмосфере страдания. Каждый выживал в одиночку или с помощью узкого круга друзей. Каждый день тела умерших — складывали перед входом, и никто не приходил забрать их, чтобы похоронить или сжечь. В марте в лагере воцарилась атмосфера конца света. Население непомерно разрослось за счет узников других лагерей, находившихся в западной части Германии. Даже издыхая, нацистское чудовище не выпускало из когтей своих рабов. Вновь прибывшие находятся в ужасном состоянии. Некоторым пришлось идти много недель. У охранников все чаще сдавали нервы, упавших добивали на обочине дорог. Женщины теряют силы. Им все труднее поддерживать друг друга. Подхватившая дизентерию Анита оказалась в санитарном бараке. Ее желудок не удерживал пищу. Подруги навещали ее, Приносили добытые за день кусочки картошки из супа. Больной требовалась твердая пища, иначе смерти было не миновать. «Ты ведь именно там подхватила тиф, да, мамочка?» «Безутешность этого места взяла верх над твоей сопротивляемостью и тщательным соблюдением личной гигиены. Или все дело в том, что Дора осталась в Биркинау, и исчез смысл держаться?» Группа, в которой ты играл определенную роль, распалась, и атмосфера конца света смела последние защитные барьеры. Лили отчаянно молит сестру раздобыть еды, любой твердой пищи, вместо прозрачного, как вода, супа. И вет приходит в голову совершенно безумная идея, и она заступает дорогу Ирми Гризе, когда та приходит с обычным обходом. Реагирует эсовка традиционно, дает оплеуху и приказывает вернуться в барак. В Бельзене, как повсюду в зашатавшейся империи Гитлера, никому не позволено считать Ворон. И вет идет к сестре и рассказывает о случившемся. Энергичная Лили мгновенно находит выход из, казалось бы, катастрофической ситуации. Вернись и сделай все, чтобы она тебя узнала. Ты была одной из ее любимиц в оркестре. Ирма обожала аккордеон, должно получиться. Уверенная, что на этот раз Гриза ее убьет, Ивет готова рискнуть жизнью ради жизни Лили. В последнюю секунду, перед тем, как спустить овчарку, Немка узнает ее. «Да ты же аккордеонистка из Беркинау. Как поживает твоя толстуха-сестра?» Ивет объясняет, и начинает умолять Ирму поставить ее на такую работу, где она сможет получать немного еды для Лили. «Ладно, идем пристрою тебя на кухню, а вось сумеешь чем-нибудь разжиться». Ивет приходится целый день ворочать сорокалитровые чаны с супом для целого барака. Суп тощий, и это еще мягко сказано, а чан тяжеленный. Ивет находится в тепле и безопасности, но справляется с трудом, и вечером признается сестре, что не выдержит. Чудовищно эгоистичная или фантастически прозорливая, Лили велит ей снова найти гризы и попросить работу полегче. Против всех ожиданий Ирма, позабавленная дерзостью девчонки, а может искренне желающая помочь, кто знает второй раз ведет Ивет на кухню и ставит ее на уборку барака. Девушке придется мыть полы, убирать постели, а если понадобится, выносить на улицу тела умерших за ночь узниц. Ивет добивается поставленной цели. Лили будет жить. На свою беду сама она находит на шкафу с утварью кусок испорченного сыра, съедает его, и едва не умирает от отравления за несколько дней до прихода англичан. Лили, спасенная, но почти лишившаяся сил, тащит бредящую сестру в госпиталь, кипя от возмущения на жестокую судьбу. Малышка умрет после освобождения. Она по наитию смешивает чудовищную микстуру из древесного угля и молотого кофе, полученного от англичан, и силой заставляет сестру выпить, одновременно огрызаясь на тех, кто пытается ей помешать. «Вы убьете сестру! Если она сейчас же не откроет рот, ее убью я!» Ивет и теперь, пятьдесят лет спустя, не может с уверенностью сказать, что ее спасло. Божественное вмешательство? Гомерический гнев сестры, запретивший ей умирать? Или собственное страстное желание — выкарабкаться любой ценой. Будем считать, что чудо совершило микстура. Парадоксально, но факт. Болезнь уберегла и вет от того, что убило тысячи узников после бегства нацистов и прихода освободителей. Изношенные организмы не переварили слишком обильную и разнообразную пищу свободных людей. Нью-Йорк. Апрель 1997 Ивет очень гордится своей семьей. Я встретился с ее дочерью и внуком. Худенькая брюнетка Пегги, очень похожая на мать в молодости, если верить фотографиям, очень хотела со мной познакомиться. Ивет уверена, что трехлетний Шон станет большим музыкантом. Он уже сейчас выказывает предрасположенность к ритму и музыке. Давид, сын Ивет, сейчас на гастролях в Японии, он альтист в симфоническом оркестре. Сын Лили — виолончелист, музыкантская династия. Прабабушка Шона, маленькая еврейка из салоник обожавшая музыку, была бы довольна своими потомками. салоники весна 1943-го. В тысячелетнюю еврейскую общину Салоник прибыл новый раввин. Ашкенас, возможно, даже немец. Он резко выделяется на фоне членов сефардской общины. Одним из первых его деяний стало исполнение приказа нацистов, два года назад занявших город после итальянцев. Он предоставил в комендатуру список фамилий всех единоверцев те сочли его поступок верхом идиотизма. Через некоторое время евреи салоник имевшие не слишком много поводов жаловаться на оккупантов, оказались запертыми в гетто, в беднейшей части города. Потом их начали собирать семьями и группами в транзитном лагере, чтобы позже отправить в неизвестном направлении. Немцы отдают приказ взять с собой продуктов и воды с на десять дней. Где они окажутся? Ну, конечно, в трудовом лагере, где-нибудь в Германии. Ивет интернирована вместе с отцом, матерью, сестрой Лили и братом Мишелем, рядом ее дядя, тетя, кузены, огромное семейство испанских евреев, проделавших путь по всему Средиземноморью, прежде чем оказаться в Греции. Они зажиточные люди, У матери Ивет большие планы насчет детей. Она когда-то мечтала заниматься музыкой, научиться хорошо играть на каком-нибудь инструменте. Не сложилось. Ничего, пусть за нее это сделают дети. Она заказывает радиоприемник, и классическая музыка звучит в доме утром, днем и вечером. Мишель и Лили берут уроки игры на пианино. Ивет с трех лет начинает осваивать азбуку барабанщика, рудименты, причем не всегда добровольно. Лили заставляет сестру заниматься и ведет себя как самый строгий ментор. Ошибка — удар линейкой по пальцам. Лили много старше. У нее суровый и властный характер. Она часто бывает так деспотична с сестрой, что матери приходится одергивать ее. Девочке требуется личное пространство. Все дети талантливы, и мать хочет, чтобы они учились как можно старательнее и дольше. В жизни пригодится. Ивет играет на аккордеоне, потом ей покупают контрабас на вырост. У нее пока нет той силы в пальцах, которая требуется для извлечения настоящего звука из струны. Контрабас красуется в углу как напоминание о следующем этапе музыкальной карьеры – И она время от времени бросает на него задумчивый взгляд. Любопытная, наделенная живой фантазией, она согласилась учиться игре на огромном инструменте, если ей одновременно позволят осваивать барабан. Мать соглашается. Будешь полгода брать уроки. Перемещение в гетто нарушило все планы. В апреле 1943 года Мишель и Лили – уже опытные музыканты. Они много месяцев играют в клубе, куда любят ходить солдаты вермахта, и прилично зарабатывают, что очень важно для семьи, оказавшейся в сложном положении после того, как компаньон отца устроил злостное банкротство. В стране царит галопирующая инфляция. Цены на почти все основные продукты взлетели в сотни раз – Иногда, не очень часто, ведь старшие плотно за ней приглядывают, и вет приходит в клуб. Мужчинам, особенно немцам, нравится ее узкое смуглое личико, обрамленное черными волосами. Случается, она заменяет барабанщика оркестра или играет на аккордеоне виртуозные мелодии. Вознаграждают ее фруктами или парой другой монет. Последним счастливым событием в семье стала свадьба Лили. Замуж она вышла, естественно, за музыканта. Когда семью забирают в гестапо, Мишелю и Лили приходится продолжать развлекать публику. И вет решает остаться с ними, надеется посмотреть страну. Расставание с родителями выходит ужасно тягостным. Ивет до сих пор помнит залитое слезами лицо матери, протягивающей к ней руки. Но настаёт и их черед. Восемь дней в кошмарных условиях она с дядей, тетей и кузенами едет в Польшу. Попав в Беркенау, сестры проходят через отбор на платформе, и Ивет готова последовать за родственниками. Тётя наверняка лучше разберется в этом непонятном мире и будет ее направлять. Лили, она большая интуитивистка, хватает сестру за руку и силой удерживает на месте, цедя сквозь зубы. «Ты останешься со мной и заткнешься». Они проходят через ритуал посвящения. Их раздевают, бреют, моют, накалывают номера. Ивет очень больно, но она не может удержаться от смеха, глядя на лысую Лили. «Вылитый Мишель». С мыслью о брате возвращается страх. «Где родные?» В карантине им задали множество бессмысленных и один вполне конкретный вопрос. «Что умеете делать?» Лили отвечает мгновенно. «Единственное мое умение – музыка». В салониках Когда это было? Вечность назад? Она успела заметить, что немцы всерьез интересуются музыкой – Значит, ее можно обменять на еду и поблажки. На жизнь. В нормальной жизни Иветта расхохоталась бы в ответ на этот вопрос. «Ну как, скажите, на милость, можно спрашивать пятнадцатилетнюю девочку, есть ли у нее профессия?» Здесь же, услышав вопрос «Что умеете делать руками?», не задумываясь, отвечает «Играю на пианино и аккордеоне». Эсэсовка кивает, что-то записывает в блокнот и взмахом руки приказывает следовать дальше. Очень скоро и Вет, сама того не ведая, уже живет по особому лагерному времени. Дни похожи один на другой, минуты растягиваются до часов. Возможно, все дело в том, что это украденные минуты, прожитые вместе где от вас ждут одного, чтобы вы умерли. В самом начале она задала сакраментальный вопрос «Вы не знаете, где сейчас могут быть мои дядя, тетя и кузины?» и получила стандартный ответ. Женщина, к которой она обратилась, показала на трубу крематория и сказала, что это единственный выход. Ивет сочла ее сумасшедшей, но теперь она знает. Знает, что две ее кузины-близняшки погибли вместе. Одна из них, прошедшая отбор, решила, что не хочет жить без сестры. Ночью Лили и Ивет прижимаются друг к другу, пытаясь согреться. Польская зима никак не хочет уходить, и две южанки мерзнут. Ивет почти сразу ставит на невыносимо тяжелую для нее работу. Она заменяет заболевшую узницу и должна весь долгий день таскать кирпичи на одной из строек вне лагеря. Вернувшись вечером в барак, она говорит сестре, что скоро умрет. Я так устаю, что во время перерыва даже есть не могу. В этот момент случается невообразимое. Одна из побегушек выкликает два номера. Их номера. Сестры в ужасе. Что мы такого сделали? В этом адском месте выживание зависит от умения раствориться в общей массе заключенных, выделишься, получишь пощечину, удар дубинкой, унизительный окрик, подрывающий способность сопротивляться. и вет и Лили ведут в лагерь Б, в строящийся барак, и они с изумлением видят четырех женщин, неподвижно сидящих на табуретах с гитарами на коленях. На столе перед ними лежат партитуры, несколько листов нотной бумаги, исписаны почерком Мишеля. «Слава Богу, он жив!» На них смотрит молодая, круглолицая женщина с карими глазами. Ее зовут Маля Ценетбаум. Тронутая молодостью и вет, она дает ей теплый свитер и кусок хлеба. У этой женщины особые привилегии, и она легко получает не только еду и одежду, но и многое другое. «Вы музыкантши, аккордеонистки», Сыграйте что-нибудь, покажите, на что способны. Чайковска, старшая барака и дирижёр по принципу старшинства, не глядя берет ноты, протягивает их Лили и Ивет. Вот значит как. Это прослушивание. Лили не раз успешно прослушивалась. На пианино. Ей приходится изображать игру двумя руками, хотя ноты она узнает только на правой части инструмента, которая напоминает пианинную клавиатуру в миниатюре. «Не волнуйся, я помогу тебе разобраться с басами», — шепчет Ивет. Чайковска более чем посредственный музыкант. Она даже не понимает, что по аккордеонам летают не четыре, а три руки. Возможно, дело еще и в отсутствии выбора. Так Ивет и Лили становятся частью набираемого оркестра аккордеоны звонче и мощнее флейт, теперь они ведут оркестр к воротам, а Ивет, первая инструменталистка, на левом фланге первого ряда. Лили всегда рядом, благодаря способностям она быстро прогрессирует. Пройдя 800 метров, они располагаются в определенном порядке и играют военные марши, пока последняя рабочая команда не выйдет из лагеря, после чего с возвращаются в барак. Чайковска ведет репетиции не слишком требовательно. Музыкантши разучивают новые марши, разбирают народные польские песни. Уровень у оркестра невысокий, и дирижер не знает, как его повысить. В мирной жизни она в школе учила музыке детишек и не понимает, на каком языке разговаривать с этими молодыми женщинами, очутившимися в аду. У Зофьи случаются срывы, она кричит на оркестранток, потом убегает в свой кабинет, комнатку между спальней-столовой и репетиционной. Чайковская попала в Биркинау в 1942 и была одной из немногих заключенных, переживших начало строительства лагеря. Когда там не имелось никаких санитарных удобств и условия жизни, особенно для женщин, были просто невозможными. Этот год наложил неизгладимый отпечаток на характер сильной и крепкой женщины и изуродовал ее психику. Она мгновенно переходит от возбуждения к депрессии, но, тем не менее, руководит оркестром. Особое положение позволяет ей общаться с другими женщинами того же статуса, в том числе отвечающими за одежные и продуктовые склады, и получать для оркестранток еду получше, приличные вещи и, главное, обувь по ноге. Большинство узниц вынуждены носить башмаки меньшего размера и ужасно от этого страдают, стирая ноги в кровь. Чайковска, в отличие от других капо, не взимает десятину с каждой пайки хлеба и следит, чтобы дневальные честно делили суп, и это очень важно — перемешивали содержимое котла, чтобы каждый доставались волокна мяса и картошка. В других блоках гущу, остающуюся на дне, съедают копо и их любимицы. По мере сил она покровительствует самым молодым — Сильвии и Ивет, радуя их то яблоком, то булочкой. Ивет молода и чуточку слишком наивна. Во время перерыва в репетиции — Она выходит из барака, чтобы посидеть на чахлой травке, и к ней все чаще присоединяется вполне симпатичная и предупредительная оркестрантка. Они разговаривают, и это продолжается до тех пор, пока Ивет не получает страстного послания, написанного по-польски. Она не может разобрать ни слова, отдает его Зофье. Та читает заходится смехом и приказывает своей Иветке на время забыть об отдыхе на траве. Чайковска имела фаворитку, работавшую в Канаде. Звали ее Данка Коллакова. Чтобы сделать ее оркестранткой, дирижерша отдала ей ударные, на которых раньше играла 14-летняя гречанка Лилиана, дочь доктора Минаша, флейтиста мужского оркестра изгнанная Лилиана не выжила. Рассказывая мне об этом через пятьдесят лет, Ивет не скрывает возмущения. такая своим желаниям, Чайковска фактически убила девочку, не имевшую другой защиты, кроме оркестра. Все изменилось в конце августа с появлением Альмы. Она сразу предъявила к группе гораздо более высокие требования ритм работы стал очень интенсивным. Не добившись на репетиции желаемого результата, Альма строго отчитывала своих музыканч, произнося оскорбительные слова. Она могла швырнуть в лицо дирижерскую палочку, беря пример с Тосканини. Однажды музыканты Метрополитен Опера, возмущенные поведением маэстро, даже объявили забастовку. Лили, не забывшая свой профессиональный опыт, не желала терпеть подобного обращения, и только энергичное вмешательство и вет и большой жули не дали разразиться скандалу. Альма наказывала Лили, когда-то не желала подчиняться ее указаниям, а худшее для нее наказание — молчать и подчиняться. Еще одна дополнительная забота — голландка Флора. Она появилась одновременно с Альмой и была аккордеонисткой три аккордеонистки — явный перебор. И Ивета перестала участвовать в концертах, играла только марши по утрам и вечерам. Девушка очень боялась вылететь из оркестра и вернуться в трудовую бригаду. Альма уже удалила из группы самых неумелых и наименее мотивированных, заставила всех работать в полную силу. Но ей не доставало басов, и Лиле пришла в голову гениальная идея. Она вспомнила контрабас, стоявший в углу столовой в доме родителей, и сделала Альме предложение — почему бы контрабасисту из мужского оркестра не взять в обучение Иветт? Получится элегантное решение проблемы излишка аккордеонов — улучшится звучание женского оркестра. Идея Альме понравилась, и она изложила ее Хёслеру во время одного из его визитов в барак. Тот поинтересовался у Ивет, сколько ей лет. 15 с половиной. Мама купила мне контрабас, но я не успела выучиться до ареста. «А где сейчас твоя мать?» Ивет кивнула на дымящую трубу крематория. щада Жаль!» Неужто он вдруг понял, что у матери юной контрабасистки могло быть что-то общее с человеческим существом? Хёслер все устроил. Договорился с дирижером мужского оркестра, что его контрабасист будет три раза в неделю заниматься с Ивет. Так была нарушена рутина повседневности, а между двумя лагерями — редчайший случай. Установилась связь, которая будет иметь последствия. Мишель, брат Лили и Ивет, регулярно получал от девушек известия и даже записки. Однажды выдержка ему изменила, и он отправился в женский лагерь вместе с контрабасистом. Подобное нарушение режима наказывалось очень жестоко. Однажды брат маленькой Жюли, архитектор по профессии и прекрасный скрипач, был пойман на месте преступления. Жюли получила 25 ударов хлыстом, а его самого едва не забили дубинками насмерть охранники, явно менее чувствительные, чем их шефы к благотворному влиянию музыки на организацию работы по ежедневным убийствам. Мишель понимал, чем рискует, и взял с собой несколько партитур. Из мужского лагеря они с контрабасистом вышли беспрепятственно, проникли в лагерь «Б», И уже в бараке оркестра, вот ведь ужас, заметили одну из самых могущественных эсэсовок, старшую надзирательницу Марию Мандель. Мишель бросился на утек. Она за ним погналась, схватила и потребовала отчета. Он признался, что хотел повидать сестер, аккордеонисток. На его счастье, Мандель нравилась игра и вет, и она позволила Мишелю пообщаться с девушками. Инцидент был исчерпан. Ивет быстро стала необходимой всем. Нацисты следили за ее успехами и через несколько месяцев с удовлетворением отметили серьезный прогресс. Хёслер регулярно слушал игру Ивет и, как истинный бюрократ, делал пометки в блокноте. Она едва осмеливалась смотреть на него, уверенная, что рядом кружит дьявол. Вот так под сенью газовых камер, тошнотворном дыму крематориев давали и брали уроки музыки в Беркинау.